Глава седьмая. Испытание четырех тигров Все взгляды были обращены в сторону, откуда донесся звук горна. Прибыли двое мусульманских стражников, доложив мужу о луну. Манчжурский генерал Джаовей прислал гонца. Он просит аудиенции. Хорошо, ответил вождь. Веди его сюда. Садники умчались и вернулись с пятью спутниками. Четверо из них спешились примерно в 30 метрах от толпы. Манджурский гонец слез с лошади и направился по направлению к вождю тяжелым шагом. Его четверо сопровождающих заставили мусульман содрогнуться. Они были настоящими гигантами, на добрых две головы выше обычных людей. Их тела были необъятными и крепкими. Гонец подошел к мужу Алуну и кивнул ему. «Ты глава племени?» – высокомерно спросил он. «Солдаты династии Цин без всякой причины уже вторгались в мусульманское племя, убивали людей и сжигали их дома». Мусульмане ненавидели их до мозга костей. Теперь же, увидев, что гонец так груб, они были возмущены, и несколько молодых воинов обнажили сабли. Гонец проигнорировал их и громко сказал, «Генерал Джаоуэй приказал мне передать военное письмо. Если у вас хватит ума сдаться, он пощадит ваши жизни. В противном случае наши армии будут сражаться рано утром, послезавтра, и тогда вы все умрете». Толпа мусульман в ярости вскочила на ноги, так как гонец говорил на мусульманском языке, и все все поняли. Но мужу Олун взмахом руки приказал им оставаться на местах и повернулся к гонцу. «Вы приходите! Без причины или оправдания убивайте наших людей, крадете нашу собственность! Аллах на небесах накажет тебя за твое бесчестное поведение! Если вы хотите сражаться, мы будем сражаться! Даже если в нашей армии останется всего один человек, он будет стоять до последнего!» Мусульмане подняли свои сабли и хором повторили его слова. «Если вы хотите сражаться, мы будем сражаться», — взревели они. Люди знали, что армия ЦИН сильна, что превосходство будет на их стороне. Но они были набожными, верующими в ислам на протяжении многих поколений, любили свободу и не хотели быть рабами. Когда гонец услышал это, он сказал сквозь зубы, «Хорошо, тогда вы все умрете послезавтра». Затем он плюнул на землю, что было серьезным оскорблением для другой стороны. Из толпы выскочили три молодых парня и закричали. «Мы уважаем наших гостей! Сегодня, гонец, мы отпустим тебя, по-хорошему! Но послезавтра, когда увидим тебя на поле боя, мы уже не будем вежливы!» Рот гонца скривился от гнева, четверо гигантов, сопровождающих грубо, оттолкнули трех мужчин-мусульман и заняли позиции вокруг него. Гонец трясся от презрения. «Что толку от таких, как вы? Сейчас я покажу вам, на что способны мы, манжуры Он хлопнул в ладоши, и один из четырех гигантов ринулся к тополю неподалеку, к которому были привязаны несколько верблюдов. Он обхватил ствол руками и после нескольких толчков полностью вырвал дерево из почвы. Затем он щелкнул по одного из верблюдов и пнул его по крупу. Тот застонал от боли и понесся прочь. Обычно верблюд ходит медленно, но когда он агрессивен, намного быстрее скачущей галопом лошади. Когда верблюд был более чем в 30 метрах от него... Другой гигант бросился за ним и через мгновение догнал животное. Он взвалил огромного верблюда себе на плечи, побежал обратно к костру и поставил его на ноги, затем гордо встал рядом с ним. «Ха!» – презрительно воскликнул третий гигант и ударил кулаком по голове верблюда. Животное неуверенно покачнулось и рухнуло на землю. Четвертый гигант схватил его за две задние лапы и начал раскручивать по кругу над головой, затем с криком отпустил. Верблюд упал на землю в 20 метрах от него. Эти четыре великана – близнецы-братья по имени Хулун Даху, Хулун Эрху, Хулан Санху и Хулун Сиху. Их называли четыре тигра. Они были родом из провинции Ляодун. Их мать умерла при родах. Отец был бедным охотником в лесах Манчжурии. И после смерти его жены у него не было молока, чтобы накормить четверых младенцев. Вскоре после их рождения он отправился в лес и, услышав жалобный крик, обнаружил тигрицу, попавшую в капкан. Он и его спутник связывали животное, когда он случайно заметил трех тигрят, лежащих неподалеку. Они убили новорожденных детенышей, а мать охотник оставила у себя в хижине, где он выходил ее, каждый день кормил мясом и доил, чтобы прокормить своих четырех сыновей. С детства малыши были очень крупными и сильными, и с каждым годом становились все мощнее. Единственная проблема заключалась в том, что они были немного глупыми и импульсивными. Когда они охотились на зверя... Они бежали к нему, хватали за голову и шею и бросали на камни, мгновенно убивая его. Эти четыре брата были такими большими едаками, что им никогда не хватало еды, потому что они зарабатывали на жизнь охотой. Однажды, когда Джао Вэй отправился на охоту в горы Чан-Бай-шань, он встретил их в пути и, увидев необыкновенное телосложение, взял их к себе в солдаты и заставлял есть каждый день, чтобы они набрали форму. Чанбайшань – вулканическое плоскогорье в составе Манчжура Корейских гор расположенная на территории Китая и частично КНДР. На этот раз он попросил их пойти с его гонцом, чтобы показать свою власть и навести страх на мусульман. Мусульмане были поражены этой демонстрацией силы, но, не желая показаться слабыми перед врагом, выкрикивали свое недовольство. «Что ты делаешь? Зачем убиваешь хорошего верблюда? Ты бесчеловечный?» — крикнул кто-то. Гонец кривил губы в очередной усмешке. Толпа разозлилась еще больше, и казалось, что на него вот-вот набросятся. «Так ты собираешься запугать меня толпой?» Мужуолун с трудом сдерживал толпу. «Ты гонец, но ты приказал своим людям убить одного из наших верблюдов, что является большим оскорблением», — сказал он. «Если бы вы не были здесь гостями, я бы не позволил вам уйти безнаказанными. Уходите немедленно». «Вы думаете, мы, манжуры, боимся вас, подонки?» — крикнул гонец. «Если у тебя есть ответ, дай его мне, чтобы я передал дальше». «Я уверен, что никто из вас не осмелился бы пойти и передать это лично генералу Джау Вэю». Со стороны мусульман поднялся рев. Хуа Центун вскочила на ноги. «Вы говорите, что никто из нас не осмелился бы пойти навстречу с генералом Джаувеем. Вэем? Ха! Каждый присутствующий здесь человек готов к этому, как мужчины, так и девушки!» Посланник на секунду выглядел ошеломленным. Затем запрокинул голову и расхохотался. «Если бы кто-нибудь из этих девушек не умер от страха, увидев генерала Джау Вэя, я был бы поражен. «Не стоит нас недооценивать», — сердито ответила Хуа Центун. «Мы немедленно отправим кого-нибудь с вами обратно. Выбери кого-нибудь сам». «Кого бы ты ни выбрал, он уйдет. Вы увидите, каким духом обладаем мы, последователи Мухаммеда». Мусульмане одобрительно взревели и начали выкрикивать. «Выбери меня! Выбери меня!» «Хорошо», — холодно сказал посланник. Он хотел найти самую слабую, самую бесполезную девушку, которая немедленно разразилась бы слезами, чтобы мусульмане полностью потеряли лицо». Его глаза блуждали по толпе и внезапно загорелись. Он подошел к принцессе Касиле и указал на нее. «Пусть идет она», — сказал он. Принцесса взглянула на него и медленно встала. «Ради моего племени, ради моих братьев и сестер я бы пошла куда угодно без страха. Аллах, истинный бог, несомненно, защитит меня», — сказала она. Ее очевидная слабость уступила место спокойному достоинству. Столкнувшись с ее потрясающей красотой, посланник невольно опустил глаза и почувствовал оттенок сожаления о своем выборе. Муж Олун, Ход и другие мусульмане, хотя и гордились тем, что она не проявила слабости, тем не менее были встревожены. Ход Синтун была особенно обеспокоена. Ее сестра не знала кунг-фу. Нельзя было отпускать ее в логово тигра без защиты. Она моя сестра, сказала она. Я пойду вместо нее. Гонец рассмеялся. «Я всегда знал, что на слово девушки нельзя положиться. Если у тебя не хватает смелости, зачем кого-то посылать? Война или капитуляция? Я могу передать твое послание. Если мы встретимся на поле боя, если ты не убежишь, я позволю тебе увидеть бесполезны мы девушке или нет», сказала Хуацинтун Багравея от гнева. «Естественно, я был бы милосерден к такой красавице, как ты», ответил он, улыбаясь. Мусульмане заскрежетали зубами от его наглости. «Сестра, я пойду», — сказала Косиле. «Не бойся». Она взяла Дзялуа за руку. Он встал. «Он тоже пойдет со мной». В свете пламени костра Хуацинтун внезапно узнала Чен Дзялуа и в шоке уставилась на него. Дзялуо слегка сжал ее руку, показывая, что ей пока не следует раскрывать его личность. Затем повернулся к Гонцу. «Мы, мужчины и женщины, имеем в виду то, что говорим», — сказал он. «Я пойду с ней, чтобы встретиться с генералом Джауэем». «В отличие от вас, нам не нужны четыре великана, чтобы защищаться. В любом случае, какая польза от этих великанов?» «Верблюд может нести груз в тысячу фунтов, но человек может нести только одну десятую от этого веса», — добавила принцесса. «Должен ли мужчина ехать на верблюде или верблюд на нем?» В толпе раздался громкий смех над этим сравнением. На чем они смеются?» — спросил гонца Холундаху. «Они говорят, что ты бесполезен, хотя большой и сильный». Разгневанный гигант бил себя в грудь руками. «Кто посмеет помериться силами со мной?» Он взревел. «Какая от тебя польза?» — сказал гонец чензи «Ты всего лишь маленький юноша. Даже если бы было десять таких, как ты, вы все равно не были бы такими сильными, как он». Чен решил, что этого гонца нужно спустить с небес на землю, чтобы сохранить лицо мусульман. Он сделал три шага вперед. «Я, может быть, самый бесполезный член нашего племени, но я все равно лучше вас, манжуров», — сказал он. «Скажи этим четырем громилам, чтобы они подошли сюда». К этому времени мужу Олун тоже узнал Дзя Луа. «Дочь, посмотри, кто это!» – крикнул он ход сентун с удивлением и радостью. Девушка не ответила. Мужу Олун оглянулся и увидел, что ее глаза полны слез, и понял, что обе его дочери были влюблены в одного и того же мужчину. Ему было интересно, как Чен познакомился с его младшей дочерью. Рядом с гигантами Чен Дзя Луа выглядел как маленький ребенок. Мусульмане решили, что он выступил вперед ради чести принцессы и племени, но, очевидно, не мог сравниться с гигантами. Несколько самых известных воинов-мусульман выступили вперед, чтобы сражаться за него. Чень поднял руки к толпе. «Братья», — сказал он, — «эти маньчжуры безобидны. Позвольте мне разобраться с ними самому». Гонец перевел его слова четырем гигантам, которые в гневе бросились вперед, чтобы схватить Дзялуо. Он стоял твердо, слегка улыбаясь. И гонец поспешно остановил четверых. «Поскольку этот господин хочет состязания, никто не будет виноват, если он пострадает», — сказал гонец мужу Олуну. «Это состязание должно быть один на один. Никому другому не позволено вмешиваться». Мужу Олун хмыкнул. «Что интересного в бою один на один?» — спросил Чэнь Зялуа. «Скажи этим четверым, чтобы они немедленно нападали». «Сколько человек будет на твоей стороне?» — спросил гонец. «Сколько?» «Конечно, только я сам». По толпе пробежал ропот. На этот раз он зашел слишком далеко. Гонец холодно рассмеялся. «Вы, мусульмане, действительно такие грозные?» «Хулундаху», — сказал он самому большому из четырех гигантов. «Ты первый». Первый великан шагнул вперед. «Вы будете по очереди наносить удары друг другу. Ни одному из вас не разрешается отступать или уклоняться. Первый, кто упадет, проиграет». «Одного недостаточно», — сказал Чень. «Если мы собираемся сражаться, пусть они все сражаются вместе». Гонец начал подозревать, что у Чень Зяло был какой-то план. «Не волнуйся», — сказал он. «Если ты победишь этого, остальные нападут на тебя по собственному желанию». Дзялуо улыбнулся. «Хорошо, мне все равно». Глядя на фигуру Чэнь Дзялуо, гонец ожидал, что он будет гибким и проворным. Если он будет уклоняться, Хулундаху, возможно, не сможет попасть в него. Гигант сорвал с себя верхнюю одежду, обнажив ряды огромных перекатывающихся мышц. Толпа увидела, что его тело было мускулистым, как корни старого дерева, а два его кулака были размером с большие чаши. Даже одного удара этого гиганта большой верблюд не выдержал. Как же такой молодой человек устоит перед его силой? Алун и Хуацентун поднялись со своих мест. Хуацентун украдкой взглянула на сестру и увидела, что она пристально смотрит на Чензиалуа. Ее глаза полны обожания и любви. Хуацентун вздохнула и тоже взглянула на него. Когда их глаза встретились, он тепло улыбнулся. Девушка покраснела и отвела взгляд. «Мы бросим жребий, чтобы решить, кто нанесет удар первым», — сказал гонец. «Вы, гости, можете начать», — ответил Чен Дзялуа. Хо Центун сказала. «Не нужно быть с ним вежливым, давайте бросим жребий». Она знала, что боевые искусства Чен Дзялуа превосходили его умения в кулачном бою. Но даже если гигант был непобедимым, Дзялуа никогда бы не позволил себе проиграть ему. Но в бою не разрешено уклоняться. Он не сможет выдержать удара этого большого кулака, похожего на молот. Если гигант ударит первым, он сразу победит». Чензиалуо улыбнулся Хуа Центун в знак благодарности. Затем сделал два шага в сторону Хулун Даху и сказал «Давай сражаться». Гонец сказал Хуа Центун «Пожалуйста, подойди сюда, и мы будем смотреть вместе». Тот, кто двигает ногами, использует руки для отражения удара, наклоняется или уклоняется, будет считаться проигравшим. Хуа Центун подошла к Чензиалуо и прошептала «Не соревнуйся. Давай найдем другой способ победить его». Чэн сказал низким голосом. «Не волнуйся». У Хуа Центун не было выбора, кроме как стать рядом с гонцом и быть судьей. Чен Зя и гигант Даху повернулись друг к другу лицом на расстоянии менее вытянутой руки. Огромная толпа молча стояла вокруг них, внимательно наблюдая. «Манчжурский воин нанесет первый удар!» – выкрикнул гонец. «Второй удар нанесет мусульманин!» «Если с обоими будет все в порядке, тогда Манчжур нанесет новый удар, за которым последует удар мусульманина!» Ходсентун запротестовала. Ваша сторона будет драться первой в первом раунде. Затем мы должны будем драться первыми во втором раунде. А потом пусть ваша сторона дерется первой в третьем раунде. Это справедливо чередовать по очереди. Прежде чем гонец успел ответить, Чензелуо сказал. Они гости, так что давайте позволим им пройти весь путь первыми до конца. Гонец слабо улыбнулся и сказал. Вы щедры. Повысив голос, он крикнул. Итак, за манжурами первый удар. Тишину нарушил звук глубокого дыхания первого тигра. Суставы по всему его телу громко хрустели, набирая силу. Внезапно правая рука его груди выгнулась, а правая рука распухла почти вдвое по сравнению с нормальным размером. чензи слегка наклонился вперед. «Ударь меня», — сказал он. Несколько мусульман подошли к чензи сзади, чтобы поймать его, если вдруг гигант проломит ему череп. Мужо-Лун и Хо Центун молча молились Аллаху, но благоухающая принцесса не беспокоилась. Она наивно думала, что если дзялуа сказал не бояться, то, конечно, бояться было нечего. Гигант слегка присел, затем с могучим ревом ударил правым кулаком в грудь чень дзялуа. Внезапно гигант почувствовал, что грудная клетка противника сжалась вместе с его кулаком. Удар оставил вмятину в его груди, но, как ни странно, никакого звука не последовало. Тогда он нанес еще один удар, но кулак лишь слегка задел от ворот одежд дзялу. Ошеломленный гигант уставился над дзяло, забыв даже убрать кулак. «Это все?» Великан покраснел и поспешно отдернул руку. Толпа была поражена, увидев, что удар явно попал в цель, но это было так, будто он не попал вообще. Только Мужуолун и Хуацинтун могли видеть, что внутренняя сила Чензиалуа была настолько мощной, что его грудные мышцы оттолкнули импульс удара. Оба были впечатлены и почувствовали облегчение. Гонец, который хорошо разбирался в боевых искусствах, также увидел это и был очень удивлен. Чензиалуа улыбнулся. «Теперь моя очередь», — сказал он. «Давай!» — первый тигр зарычал. Он выпятил свою волосатую грудь, кулак Чензи-Луо взметнулся и слегка ударил по ней. Гигант не чувствовал боли, но осознал, что огромная сила толкает его назад, и вложил весь свой вес в противодействие этому, наклонившись вперед. Внезапно чензи убрал кулак, и гигант рухнул на землю в облаке пыли. Все это произошло в мгновении ока. На секунду воцарилась ошеломленная тишина. Затем толпа разразилась аплодисментами и смехом. Чензяло сбил гиганта с ног одним ударом. Но еще более странным было то, что тот не упал на спину, а рухнул на живот. Гонец бросился на помощь первому тигру. Тот звыл, а изо рта у него хлынула кровь. Два передних зуба были выбиты. Увидев, что их старший брат ранен, трое братьев хулун одновременно закричали и бросились на Чендзяло. Хулун Даху в бешенстве вскочил, издал дикий рев и тоже набросился на него. В суматохе Чэн ускользнул от них. Четверо братьев Хулун не могли найти своего врага и стояли в оцепенении. Хо Центун крикнула «Всем отступить!» Толпа послушалась ее приказа и отступила. Чензяло медленно шагнул вперед и улыбнулся. «Я же говорил, что хочу сразиться с вами четырьмя сразу. Давайте сделаем это». Дзялуо обошел третьего тигра сзади и толкнул его на второго тигра. Четвертый тигр бросился над Дзялуо с вытянутыми руками. Но тот пригнулся и, проходя мимо, пощекотал его подмышку. Четвертый тигр тут же свернулся в клубок, истерически смеясь. Чэнь словно танцевал между четверых гигантов, выставляя их дураками, даже не ударяя их. Принцесса Касили произнесла. «Эй, ты можешь пощекотать его еще раз?» Чэнь сделал, как его просили, и снова пощекотал четвертого тигра. Хуа Центун вдруг крикнула. «Осторожно, сзади!» Чэнь уже почувствовал воздух летящего удара сзади поэтому подпрыгнул вверх более чем на 3 метра, и удар второго тигра не достиг цели. Прежде чем четвертый тигр смог перестать смеяться, он развернулся и выбросил правый кулак, ударив второго тигра прямо по кулаку. Оба пошатнулись, каждый сделал по 3 шага назад, и, зарычав от злости, тигр повернулся, чтобы схватить Чен Диалуа. Но тот лишь порхал среди четверых, как бабочка, дразня их, и не наносил ответных ударов, так как гиганты пытались его ударить, но им даже не удавалось коснуться его одежды. Толпа заволновалась за Дзялуа, когда увидела, что его зажали в угол, но со временем они поняли, что великанам не справиться с ним. Гонец понял, что Чейн Дзялуа был мастером боевых искусств и тщетно пытался остановить бой. Но разбуженных четверых тигров было невозможно укротить. Второй, третий и четвертый тигры стояли позади Чейн Дзялуа, раскинув шесть рук, чтобы отрезать ему путь к отступлению. Это был обычный метод, используемый братьями при охоте на животных. Будь они такими же свирепыми, как плененный леопард, или такими же быстрыми, как обезьяна, им было бы трудно убежать. Чень дождался, пока первый тигр окажется на расстоянии вытянутой руки. Затем толчком опрокинул его навзничь, схватил за ногу и отшвырнул его так, что тот приземлился головой в яму. Где прежде стояло дерево, которое он выкорчивал. Четвертый тигр зарычал и ударил правой ногой, но Дзяло схватил его за брюки и рубашку, поднял и сильным ударом ноги отправил в полет. Гигант с глухим стуком приземлился на труп верблюда, которого сам же и убил. Пока четвертый тигр был еще в воздухе, второй и третий тигры напали на Дзялуо с двух сторон. Чен подождал, пока не окажутся рядом, отпрыгнул в сторону, и два гиганта врезались друг в друга, рухнув на землю, как огромная пагода. Чен не дав им опомниться, связал их две косы вместе, затем со смехом вернулся к принцессе Касиле. Принцесса в восторге захлопала в ладоши. Другие мусульмане приветствовали его криками. Трое тигров принялись вытаскивать своего старшего брата из ямы. Второй и третий, не догадываясь, что их косы спутаны, пытались отойти друг от друга, но споткнулись и покатились кувырком. Гонец пошел их развязывать. Узел оказался таким тугим, что гонцу понадобилось много времени, чтобы его развязать. Четверо гигантов посмотрели на чень дзя Луо, но не с ненавистью, а с уважением. Первый тигр поднял большой палец в направлении Дзя-Луо. молодец!» — сказал он. «Я признаю поражение!» Он поклонился, и трое других гигантов последовали его примеру. Чейн поспешно поклонился в ответ. Видя их простую природу, он начал скорее сожалеть о том, как он издевался над ними. Все пятеро встали, и Чен Зиалуо многократно извинился перед ними. Четвертый тигр внезапно побежал и принес труп верблюда, в то время как третий тигр повел их лошадей к мужу Алуну. «С нашей стороны было неправильно убивать вашего верблюда», — сказал он. Мы отдаем тебе этих четырех лошадей в качестве компенсации. Мужу Алун с благодарностью отклонил предложение. Гонец был крайне смущен таким поворотом событий. Поехали! Он крикнул четырем тиграм и вскочил на своего коня. Он обратился к принцессе Касиле: Ты действительно осмелишься пойти? Чего здесь бояться? Она подошла к мужу Олуну. Отец, напиши ответ, и я доставлю его. Мужу Алун колебался. Если она не пойдет, все племя потеряет лицо. Но если он отпустит ее, будет сильно беспокоиться». Он подозвал Чэнь в палатку, а Хо Центун и ее сестра последовали за ним. Оказавшись внутри, Му Жо Лун сразу же обнял его. «Юный глава», — сказал он, — «каким ветром тебя занесло сюда?» «Я направлялся в горы Тяньшань по личному делу и получил несколько важных новостей, которые хотел вам передать. По стечению обстоятельств я встретил вашу дочь, которая привела меня сюда». Принцесса Касилия была поражена, услышав, как ее отец назвал Чэнь Дзялуо юным главой. Увидев ее выражение лица, Дзялуо сказал. «Есть кое-что, за что я должен извиниться. Я не говорил тебе, что я китаец». И «Юный глава Чэнь – хороший друг нашего племени», – добавил мужу Олун. «Он вернул нам наш священный Коран. Он спас жизнь твоей сестре и недавно перехватил провиант маньчжурской армии, что замедлило их продвижение и дало нам время собрать силы». «Милости, которые он оказал нам, поистине неисчислимы». Чэн скромно поклонился. «Я тебя нисколько не виню», — сказала принцесса с улыбкой. «Я уверена, что ты не сказал мне, кто ты, потому что не хотел рассказывать обо всем, что ты сделал для нас». «Этот манжурский гонец был непростительно высокомерен», — сказал муж Олун. «Нам повезло, что ты вмешался, юный глава. Ты, безусловно, задел его гордость. Он выбрал мою дочь в качестве нашего посланника. Как ты думаешь, что нам следует делать?» яло неохотно вмешивался в дела племени. «Я родом из внутренних районов Китая и ничего не знаю о здешней ситуации, господин», — сказал он. «Если ты решишь, что она должна пойти, тогда я сделаю все возможное, чтобы защитить ее. Если ты чувствуешь, что для нее было бы лучше не уезжать, тогда мы что-нибудь придумаем». «Отец, ты и сестра каждый день беспокоитесь о делах племени», — прервала принцесса Касили. «Я просто ненавижу себя за то, что не могу ничем помочь». «Совершить одно путешествие в качестве посланника – не такое уж большое дело. И если я не пойду, манжуры будут смеяться над нами». «Я просто боюсь, что они хотят причинить тебе вред, сестра», – сказала Хуо Центун. «Каждый раз, когда ты выходишь на поле битвы, ты рискуешь своей жизнью, поэтому будет справедливо, если я рискну своей жизнью на этот раз», – ответила принцесса и взглянула на Ченя. «Он такой храбрый. Если он пойдет со мной, я ни капельки не испугаюсь. Совсем нет». Хуа Центун могла видеть, насколько глубоки чувства ее сестры к Дзялуа, и непередаваемое волнение охватило ее сердце. «Отец», — сказала она, — «отпустите ее». «Хорошо, мастер Чень. Я доверяю вам свою юную дочь». Чень Дзя покраснел. Глаза принцессы косили, яркие, как осенний дождь, светились. Хо Сентун отвела взгляд. Мужу Олу написал ответ, в котором говорилось просто. «Мы будем сражаться. Аллах защитит нас». Дзялуа одобрительно кивнул головой. Мужжоолун передал записку принцессе, затем поцеловал ее в обе щеки. «Аллах защитит тебя, сестра», — сказала Хуо Цинтун. «Я надеюсь, ты скоро вернешься». Принцесса обняла и поблагодарила ее. Племя устроило небольшое пиршество, чтобы развлечь манжурского гонца. После него была музыка и танцы. Затем гонец поднял руку и умчался. Принцесса Касили, и остальные последовали за ним. Хуо Цинтун смотрела, как семь фигур исчезают в темноте и почувствовала огромную пустоту в груди, как будто ее сердце исчезло вместе с ними в бесконечной пустыне. «Твоя сестра очень храбрая», — сказал мужу Олун. Она кивнула, затем внезапно закрыла лицо руками и вбежала в палатку. Лошади скакали галопом большую часть ночи, и на рассвете отряд прибыл в лагерь манджуров. Гонец проводил принцессу Касили и Чензе Ло в палатку для отдыха, затем отправился один, чтобы встретиться с генералом Джауэем. Когда он склонился перед генералом, он заметил сидящего рядом с ним военного чиновника, одетого в форму заместителя командующего императорской гвардией. «Мой доклад, генерал», — сказал он. «Я предъявил ультиматум, и их ответ был отрицательным. Они отказываются сдаваться и послали кого-то, чтобы передать вам свой ответ». Джоуэй хмыкнул. «Действительно, пока смерть не разлучит нас», — сказал он и повернулся к одному из своих сопровождающих. «Приготовься к аудиенции», — приказал он. Затрубил рог, загремели барабаны, и все старшие офицеры армии собрались в большом шатре. Триста солдат в доспехах выстроились в две шеренги снаружи. Вызвали мусульманского посла. Принцесса Касили бесстрашно шла впереди Чен Дзялуо. Офицеры сразу узнали в них тех двоих, что видели накануне, пересекающих их линию обороны, и все были удивлены. Джаовей планировал внушить посланнику благоговейный трепет демонстрации военной мощи и на мгновение был застигнут врасплох расплох появлением красивой девушки. Джао Вэй направил своего охранника взять письмо. Тот неотрывно смотрел на девушку, забыв обо всем остальном. Он был настолько смущен, а его разум затуманен красотой принцессы, что даже неловко споткнулся, когда направился за письмом. Только после того, как принцесса указала на Джао Вэя и слегка подтолкнула телохранителя, он подошел и положил письмо на стол перед генералом. Джао Уэй пришел в ярость при виде своего лишенного воли телохранителя. «Выведите его и обезглавьте!» – взревел он. Несколько солдат подбежали и выволокли мужчину за пределы палатки, а мгновение спустя окровавленную голову принесли на блюде и преподнесли генералу. «Выставьте ее на всеобщее обозрение!» Джао Вэй отдал приказ, и солдаты пошли выполнять. Но сердце принцессы было разбито при виде такой жестокости. И она сокрушалась, что телохранитель погиб из-за нее. Она взяла тарелку у солдат и посмотрела на голову. Слезы одна за другой стекали по ее щекам. Офицеры в палатке были к этому времени совершенно покорены ее видом. И любой из них охотно умер бы за нее. «Если бы она плакала перед моей головой, разве смерть не была бы желанной?» – думали они. Внезапно солдат, который проводил казнь, сильно расстроился из-за ее слез и закричал. «Я поступил неправильно, убив его! Не плачь!» Он полоснул мечом по собственной шее и упал замертво. Принцесса Касилия расстроилась еще больше. Чен Зяло был обеспокоен ситуацией. Посланник не должен плакать подобным образом. Он обнял ее, чтобы утешить. Джао Вэй был человеком жестоким, но даже его сердце смягчилось при виде ее слез. Похороните этих двоих должным образом, сказал он своим слугам. Он открыл письмо и прочитал с ворчанием. Верно, сказал он, мы сражаемся завтра. Вы можете идти. Генерал внезапно прервал его офицер, сидевший рядом с ним. «Я думаю, эта девушка именно та, которую желает император». Внимание Чен было занято принцессой Касиле, но, услышав слова офицера, он поднял глаза и увидел, что это Джан Джаоджун. В то же мгновение Джан также узнал Ченя, несмотря на его мусульманскую маскировку. Они уставились друг на друга, пораженные тем, что встретились в таком месте. «Что ж, юный глава», — сказал Джао Джун и холодно рассмеялся. «Рад встрече!» Дзя Луо схватил благоухающую принцессу за руку и повернулся, чтобы уйти. Но Джан тут же подскочил и ударил его изо всех сил. Чен Дзя Луа обхватил талию принцессы левой рукой, отразил удар Джана правой и выбежал из палатки. Джан Джоу Джун следовал за ним по пятам. Никто из других офицеров или солдат не вмешался, чтобы остановить Дзя Луа. Все были ослеплены красотой принцессы и сочли, что этот императорский гвардеец вмешивается в дела, которые его не должны касаться. Чен Зялоо побежал к их лошадям, и когда Джо Джун приблизился, он бросил в него шесть шахматных фигур. Я отвлеку его! крикнул он принцессе, а ты садись и уезжай. Нет, я подожду, пока ты победишь его. У Чен Зя Луо не было времени объяснять. Он посадил ее в седло гнедой лошади, когда Джан Джауджун увернулся от снарядов и снова атаковал. Не осмеливаясь встретиться с ним лицом к лицу, Чен Зя Луо присел под лошадью и ударил ее кулаком в живот. Кобыла в испуге лягнула задними ногами прямо по Джао Джуну, который едва успел отпрыгнуть в сторону. «Вперед!» – крикнул Цзя Лу, когда Джао Джун почти схватил принцессу Касиле, и ее лошадь рванула вперед как раз вовремя. Чэнь Цзя Лу знал, что ему не сравнится с Джао Джуном на равных боевых искусствах, поэтому он вытащил свой кинжал и нанес им удар. Джан поймал его за запястье, и они оба упали на землю, перекатываясь. Ни один из них не осмеливался отпустить другого. Солдаты толпой вышли из палатки, чтобы посмотреть, а четыре тигра, которые испытывали большое уважение к Чен Зялуа, были раздражены тем, как с ним обращались, и подбежали, чтобы помочь ему. Силы Чен Зялу ослабевали. Когда он увидел четырех бегущих гигантов, он подумал: О, нет, только не это! Но вместо того, чтобы напасть на него, четверо схватили Джан Джаоджуна и прижали его к земле, крича Убирайся! Всего мастерства Джао Джуна было недостаточно, чтобы противостоять огромной силе четырех тигров. Чен Дзя вскочил на ноги, сел на белого коня и поскакал вслед за благоухающей принцессой. Джан Джао Джун беспомощно смотрел им вслед. Две лошади мчались как ветер, и вскоре они оказались за пределами самых дальних армейских сторожевых постов. Схватка Ченя с Джаном была короткой, но чрезвычайно напряженной. И продержавшись некоторое время, Дзя постепенно чувствовал, что теряет контроль. Принцесса увидела, что он весьма плохо выглядит, и заметила, что его правое запястье было покрыто черными и фиолетовыми синяками. «Теперь они не смогут нас поймать», — сказала она. «Давай спешимся и немного отдохнем». Чен Дзялоу внезапно упал с лошади, дрожа и задыхаясь. Принцесса достала из своей кожаной сумки баночку с овечьим молоком и намазала немного ему на запястье. Дзялоу постепенно приходил в себя, но как раз в этот момент, когда они собирались снова отправиться в путь, послышался топот копыт. И они увидели несколько десятков солдат, скачущих за ними. Дзяло и Касили вскочили на лошадей, не успев собрать разложенные вещи, и помчались вперед. Мгновение спустя, Чендзяло заметил облако пыли, поднимающееся впереди, и, проклиная свое невезение, пустил лошадь галопом впереди принцессы. Подъехав ближе, он увидел, что в группе впереди было всего 7 или 8 всадников, и его беспокойство ослабло. Он натянул поводье лошади и достал свои жемчужные нити, чтобы подготовиться к приближению всадников. Внезапно один из всадников крикнул. «Юный глава, это ты?» Чэнь Зялоо присмотрелся и увидел, что это был горбон. «Десятый брат!» – завопил он вне себя от радости. «Скачи сюда, быстро!» Пока он говорил, первая стрела манжурских войск полетела в их сторону. «Вражеские солдаты преследуют нас!» – крикнул Зялоо. Чэнь Зялоо задумался, почему генерал Джао Вэй послал за ними двумя такие огромные силы и внезапно вспомнил замечание Джан Джао Джуна. Я думаю, эта девушка именно та, которую желает император. Обдумывая значение этой фразы, он заметил другую колонну солдат, едущих верхом, преграждающих им путь с юга. Герои придержали своих коней, не зная, что делать. Этот человек был храбр, как тигр. Кто еще это мог быть, как ни Вэй Чуньхуа, изысканный леопард. Ченззило был еще больше удивлен, увидев, что к ним подъехали Вэйн Тайлай, Ло Бин, Сю Тяньхун и Джоу Ци. «Привет, Чэнь!» – закричали они и бросились навстречу цинским солдатам. Затем подъехал Синьян, сошел с коня, поклонился Чэнь и радостно сказал, «Господин, мы здесь!» «Почему девятый брат тоже здесь?» Не успел Синьян ответить, как мимо него пронесся еще один человек и бросился в ряды противника. Чэнь с удивлением разглядывал лысого человека в сером одеянии монаха золотой флейтой в руке, воскликнул. «Это четырнадцатый брат?» ю Юй издалека ответил. Приветствую тебя, мастер Чень! Когда Юй Юйтун подъехал, Вэнь Тайлай и остальные уже рассели передовой отряд преследующих всадников и поскакали назад к Ченьзялу. Вэнь Тайлай сказал: Куда нам отступать? Племя мусульман находится на Западе. Если мы отступим в ту сторону, враги последуют за нами. Тогда мусульмане будут застигнуты врасплох. На юг! По жесту руки 10 лошадей поскакали на юг. Все члены ордена были вне себя от радости после неожиданной встречи. Лошади, на которых они ехали, были быстры. Расстояние между ними и преследователями становилось все больше и больше. Нам нужно найти укрытие и дождаться темноты, чтобы сбежать, сказал Сьюй Тяньхун. Да, согласился Дзялуа. Путешествие по пустыне при дневном свете невозможно. Они спешились и с помощью оружия выкопали глубокую яму в песке. Ты иди первая, сестра, сказала Лобин благоухающей принцессе. Но та, не понимая китайского, просто улыбнулась в ответ и не пошевелилась. Манджурские войска постепенно приближались. Тогда Лобин схватила Кассили и прыгнула в яму. Остальные последовали за ними. Вэнь, Сюй и Юй захватили с собой луки и стрелы, напоследок выпустив град стрел и уложив около дюжины солдат. Джан Зинь, однако, не умел обращаться с луком и стрелами. Он выпустил 7 или 8 стрел подряд и не попал ни в одного из них. Джоу схватила Джан Зинья за руку и выругалась. «Ты что, хочешь умереть?» Ло Бин не смогла сдержать улыбки, когда увидела, что он смог оценить положение противника и больше не сражался вслепую, а все благодаря тренировкам Сю Тяньхуна. Джо Ци посмотрела на Ло Бин и спросила, «Я не права?» Ло Бин рассмеялась и сказала, «Да, очень даже». Вэй Хуа подобрал лук и стрелы, брошенные Джан Зинем, и серией выстрелов сразил шестерых цинских солдат. Синьян похлопал в ладоши и хвалил его, «У тебя отличные навыки!» Группа цинских солдат с криками бросилась ко входу в яму. Когда одна колонна маньчжурских войск подскочила, Вейн Тайлай выпустил стрелу в командира. Она прошла прямо сквозь его грудь, сразив нескольких солдат, стоящих сзади, и пролетела еще несколько десятков ярдов, прежде чем упасть на землю. Другие солдаты были так напуганы этим проявлением силы, что повернулись и убежали. Первая атака была отбита, но, оглянувшись, воины увидели, что окружены со всех сторон. Эта яма достаточно глубока – «Но мы должны сделать ее шире», — сказал Сю Тяньхун. В семи или восьми футах под рыхлым песком была твердая земля. Чен Зялуо, Ло Бин, Джо Ци, Синьян и Касили вместе раскопали ее по бокам, насыпав сверху песок в качестве защитной стены. Джан Зинь указал на мертвых манчжурских солдат, лежащих сразу за ямой. «Давай заберем их оружие», — предложил он Синьяну. Двое выпрыгнули из ямы, собрали семь или восемь луков и большую партию стрел. Только сейчас у Чензиалуо появился шанс представить членам ордена принцессу Касиле. Когда они услышали, что это сестра Хо сантун бурно поприветствовали ее. Они рассматривали ее красивое лицо, на котором явно читались мягкий нрав и добрый характер. Чензиалуо некоторое время отдыхал, и постепенно к нему возвращались силы. Он приказал членам ордена внимательно следить за маньчжурскими войсками и сказал, что они попытаются ворваться после наступления ночи. Чен Зялоо был удивлен, увидев Леопарда Вэя, которого он отправил вместе с железной пагодой Яном в Пекин, чтобы выяснить, чем занимается Манчжурский двор. Что ты здесь делаешь, девятый брат? спросил он. А где двенадцатый брат? Мы с двенадцатым братом отправились в Пекин, как было приказано, но долгое время ничего не могли узнать, начал Вэй Чунхуа. И вот однажды мы случайно увидели этого предателя Джан Джао Джуна и мастера Ма Дженя на улице. Чен Луо кивнул. Мы передали Джан Джауджуна Мадженю. Он сказал, что отвезет его на гору удан, чтобы как следует проучить. Интересно, как Джауджун оказался здесь, сказал он. Ты видел Джан Джауджуна? спросил Сю Тяньхун. Я с ним дрался, ответил Дзялуо.